судьба. Варя протянула Эшебарше заветную чашу, и радости лавочника не было предела. От счастья он разве что не прыгал. Налюбовавшись возвращенным сокровищем, хозяин позвал гостей во внутренние покои, и пока шли вглубь дома темным проходом со множеством дверей, болтал безумолку. «Не верил я, что справитесь, уж не обижайся!» — Думал, раз воровка столь ловка, что меня обхитрила, значит, не поймать ее никому. — А вы, вон и как, стражи сдали? «Нет — Нет, — легко ответила Варя. «Отпустили — Отпустили? Шебарша аж встал. — Как это отпустили? — А она тоже первозверем оказалась. о О-о-о, вот оно что! Лавочник покосился на Серова. кивнул понимающе. Ну, то дело ваше. Чашу я в хранилище уберу, от греха подальше. Да, кстати, вещи твои там лежат, в целости и сохранности, как положено. Еще что оставлять будешь? Зимнее снаряжение, коли тебе не в тягость. Вещи справные, но не тащить же с собой. Пусть уж барши полежат, подождут. Кто знает, Вдруг придется вернуться в здешние края. «Хе-хе, мне-то что?» Лыкович пожал узкими плечами и хихикнул. «Какая это тягость! Я ж вещички не на себе таскаю. Да и хлеба они не просят. Лежат себе и пусть их за крома чай не лопнут». «Это точно. Ведь хранилище у Шебарши зачарованное, безразмерное. На вид... Самый обычный погреб с единственной неприметной дверцей, над которой висит ржавая подкова рогами вверх. Но за дверцей тянется невероятно длинный, хорошо освещенный проход с десятками окованных железом дверей. И каждая ведет в отдельную комнату. Есть побольше, есть поменьше, но зачарованы все. Чтобы войти, просто ключа мало. Над каждой замочной скважиной выгравирована своя особая колдовская печать, и только владелец хранимых вещей может открыть дверь, приложив к ней ладонь. Да и, если уж что то пошло, вся лавка шибарши пропитана какой-то странной пространственной волшбой. Недаром волка поначалу так накрыла. Снаружи глянешь, вроде как неприметный домишко. А дальше гостевой пройдешь, и окажется, что размерами это лавчонка с хорошей дворец. Десяток залов, просторные покои, длинные проходы, даже зимний сад с фонтаном имеется. Владел бы лавкой кто другой, варя бы не отстала, пока тайну не выпытала. Но со старым другом и отношения особые. В свое время девушке хватило так-то недопрашивать шабаршу. Что за причудливая волжба помогла ему так обустроиться? Захочет, сам расскажет. И так ясно, что хранилище создано с помощью сильных и сложных заклятий. А уж каких именно, то других не касается. Придет время, и все тайное станет явным. А пока свое неуемное любопытство лучше придержать. Внутренние покои были не в пример красивей гостевой. Просторные, со вкусом обставленные и с большими окнами, за которыми сейчас разливалось предзакатное сияние. В широком потоке льющегося теплого света танцевали вездесущие пылинки. — Голодные! Покормить вас! — захлопотал хозяин и, не дожидаясь ответа, вдруг громко рявкнул. «Эй, ты!» Волк, как раз опускавший варен заплечный мешок на пол, замер. «А? Что?» «Да не ты!» — поморщился лавочник. Из боковой комнаты, зевая и почесывая грудь, вылез заспанный бедак в коротких портках и черной курточке на голое тело. Был он шуликуном, а звали его «Эй, ты!» потому что Шабарша поленился придумать Слушке имя. Самому же нечистику было все равно, как его кличут. Связаны они со старьевщиком были какой-то давней историей, но подробностей Варвара не знала. Выглядел Эйты неприглядно. Невысокий, локти полтора от силы. Издалека он мог бы сойти за мальчонку. Кожа вся в пятнах, лягушачий на вид. серо-зеленая, а пузо и часть морды светлые, желтоватые. Руки тонкие, похожие на человечьи, Но с четырьмя острыми пальцами, ноги же, как у козлика, мохнатые и с копытцами. На вытянутой остроконечной головенке с рожками красовалась причудливого вида красная шапочка с длинными ушами. Нос у бедока был короток. Зато рот широкий полон мелких, острых зубов. А уж глаза и впрямь удивительные. Выпуклые, кожистые, вращаются постоянно и часто в разные стороны глядят. Как у ящериц, которых Варя на южных рынках видала, но чье название напрочь забыла. Они еще цвет меняют. Эй, ты цвет менять не умел, зато был полезен во многом другом. «Так что, голодны?» — снова спросил шабарша, потирая руки. «Эй ты, мигом стол накроет!» «Мигом?» — согласился бедак. Голос у эйты был скрипучий, квакающий. Смотрел он одновременно и на девушку, и на первозверя, и зрачки его светились теплым желтым светом. Меж острых зубов тоже прорывались огненные отблески. И от того складывалось ощущение, что внутри бедока полыхает пламя. Заметив, как Серый вновь быстро провел языком по усам, Варя ответила. — От угощения не откажемся, конечно, но давай попозже. а А-а-а, ну, можно и попозже, — указав гостям на большие кресла с мягкими подушками. Лавочник подхватил с заваленного всякой всячиной рабочего стола Большой позолоченный кувшин с тонким горлышком. «Ну, от винцата то не откажетесь?» «Мне не надо», — тут же бросил Волк. «И я, пожалуй, откажусь», — улыбнулась Варя. «Тю!» — Шебарша щедро плеснул себе в кубок вина. «Зря чинитесь! Хорошее, среднеморское, из старых запасов!» «Я буду!» поднял когтистую руку шуликун. «Сгень!» — беззлобно бросил хозяин и, отпив из кубка, громко причмокнул. Варя, развязав шейный платок, заговорщицки улыбнулась. «Слушай, Лыкович, мне бы в баньку!» «Э? В баньку бы мне! Сможешь помочь?» «Ох, если с парной, тебе в городскую надо!» «У меня только бочка большая. Где этот вот лодырь?» — кивнул он на ты. «Нежится. Но коли просто помыться с дороги желаешь, будет тебе бодья с горячей водой. Отвары душистые, щелок — все имеется. Комнатка у меня особая есть для умывания. Простенькая, но уютная. Годится?» «Ох, спасибо. Для тебя все что угодно». Поднялся из-за стола шабарша. «Давай тогда за вещами сходим, а потом в умывальню провожу. А ты...» — повернулся лавочник к волку. «Пока тут посиди. досмотри, да ничего не трогай». «И в мыслях не было», — ответил Серый, отдергивая руку от дорогой масляной лампы, что стояла на сундуке возле его кресла. «Эй ты, развлекай гостя, пока нас не будет». «Как?» — поинтересовался бедак, почесывая голову, сбив на бекрень шапочку и обнажив остроконечную лысую макушку с россыпью мелких рожек. «Не знаю!» — раздраженно отмахнулся шабарша. «Спой, танцуй что ли! Будь полезен!» «Я всегда полезен!» — насупился эй ты тараща на волка свои подвижные кожистые глаза, с маленькими светящимися зрачками. Йорзая в жалобно скрипящем под его весом кресле, Серый неодобрительно смотрел на пятнистого служку и почему-то опять облизывался. Намного чаще обычного. «Как бы не задрал ненароком», — с тревогой подумала Варвара. «Сама-то она к Эйты привыкла, хотя поначалу тоже нос воротила, и неудивительно». Беда к своим видам кого угодно испугать сможет. А уж если кто особо бдительный ненароком увидит, непременно донесет городской страже. Потому-то шуликуну и запрещено появляться в гостевой. Нечистик трудится внутри дома, подальше от чужих глаз. Лыкович как-то упомянул, что Эйты одному из водяных прислуживал, а теперь занимался хозяйством. Поддерживал чистоту во внутренних покоях, колдовал по мелочи, распознавал волшебные предметы, кузнечное дело неплохо знал, охранял лавку по ночам, в общем, чего только не делал, заменяя собой добрый десяток слуг. Ну а то, что не чистик, так беда к бедаку рознь. Шуликуны, они, как и анчутки, не из злобных, хотя нравом круты и боевиты. Могут быть опасны, конечно, но только если их сильно рассердить. И пьяных не терпят. Зимами частенько топят забулдык в прорубях. Варя помнила, что многие иномирные создания уже не первую сотню лет в белосвете живут, и мир этот домом своим считают. Есть среди них такие, с которыми и дела вести можно, И даже дружбу, не враги они роду человеческому, как худые и те племена бедаков, что лысой горе и тьме прислуживают. Жаль будет, если серый волк нечаянно эй ты съест. Кузьма Егорыч, ты не шали, пожалуйста, тихонько попросила Варвара. Посиди передохни, а я скоро. Не задерживайся, посоветовал волк. не мигая, глядя на шуликуна. Задерживайся, не задерживайся, а в бадье Варя просидела долго, наслаждаясь запахами мяты, чабреца и душицы, чувствуя, как уставшие мышцы наконец-то расслабляются. И так девицу развезло, что задремала. Мысли блуждали где-то на грани яви и сна, когда думается только об отстраненном до да возвышенном. Вот ходят по Западу и Югу Славии сказы о судженицах. Мол, родился человек, и они ему сразу судьбу выдают, предназначение, которое и определяет ход всей жизни. В детстве Варя в суджениц верила, потому что о них говорили взрослые. А кому еще верить, как не им, умным да опытным? Чуть повзрослев и разобравшись, что возраст не всегда равен мудрости, Она в существовании таинственных суджениц засомневалась. Потом усомнилась и в судьбе как таковой, а позже поняла и вовсе решила, что всякий человек узнец своего счастья. Главное — понять, чего именно хочешь, приложить усилия, и тогда нет ничего невозможного, всего добьешься. Ведь вся Варина жизнь была тому подтверждением. Будущая ласка и в самом деле могла разделить долю старших сестер и тысяч других девиц. Довольствоваться тишиной и спокойствием уютной домашней гавани, выйти замуж, родить детей, вести хозяйство и так до самой смерти. Однако же не разделила. Сама выбрала свой путь, вопреки воле родителей и наперекор судьбе. Почему? Потому что точно знала. Какая жизнь ей по сердцу! Дальние земли будоражили ум Варвары, сколько она себя помнила. И девочка всем сердцем желала стать путешественницей. Ей, как и всем, рассказывали сказки, и приставучая ягоза изматывала каверзными вопросами и нянек, и заезжих сказителей. Выипрашивала подробности, требовала продолжений полюбившихся историй. Едва выучившись грамоте, стала читать те немногие фолианты, что хранились в доме, и читала много и взахлеб. Воображение неистово бурлило, а душу будоражило желание своими глазами увидеть чужие страны. Во многом, потому что не до конца верилось в прочитанное. Но не могут на юге жить настоящие великаны, они же давно вымерли. или люди с собачьими головами, а чудо-юды многоглавые. И кто только такое придумывает. Ведь не бывает такого. А если бывает, то надо найти и убедиться. Вот увижу своими глазами, тогда и поверю, — решила, наконец, юная Варвара. Из жажды знаний и недоверия к чужому слову родилась жаркая и неизбывная страсть к исследованию. Варя желала разгадывать древние тайны, искать и находить ответы. Нет, не только ответы, но и сокровища. Некоторые ответы сокровищем и стали. Жизнь складывалась в точности так, как она хотела. Впрочем, за мечты всегда приходится платить. И чем безумнее желание, тем выше цена. «Варя ласка!» Расплатилась той самой тишиной и спокойствием уютной домашней гавани, безрассудно шагнув навстречу буре. Лишения, невзгоды, трудности — все они лишь вызов, с которым предстоит справиться. Беспокойная жизнь девушку не только не пугала, она ее манила. Варвара жаждала новых загадок и новых приключений, подолгу нигде не задерживалась. странствовала по миру, не зная устали. Со временем научилась слушать разум больше, нежели сердце, но при этом не превратилась в ходячую деревяшку, напрочь лишенную всяких чувств. Человеческие страсти не были ей чужды, но важные решения странница принимала, хорошенько все обдумав. Когда на пути возникали новые причудливые испытания, Ласка старалась не терять головы. Она полагала себя хозяйкой собственной жизни, смело шла по выбранному пути и набиралась опыта, который помогал выпутываться из самых страшных передряг. Но тот же самый опыт снова все смешал. Со временем стало ясно, что держать происходящее в узде удается не всегда, и многое случается словно бы само собой. Пришло осознание, что есть в мире нечто, чего нельзя объяснить. То ли судьба, то ли удача, то ли еще что. Но оно на человека влияет, как ни крути. Порой попадаешь в такую круговерть, что только рот успевай разевать от удивления, как все складывается. Увы, складывалось чаще всего отвратительно, но бывало и наоборот. встречи с Серым, например. Может, все же судьба? Если вдуматься, то весь поход за Градимирские горы стал чередой случайностей и счастливых совпадений. Везучая ты, Варвара! В сотый раз всплыли в голове слова румяны. И ведь не поспоришь, громадный первозверь, который, будучи в дурном настроении запросто, мог бы встречной девицы перекусить, Внезапно вызвался помочь. И ни раз, и ни два. Она пыталась отказаться, сделать все сама, но почему-то не получалось. В конце концов, волк стал попутчиком, помощником и верным скакуном. Да еще каким! Любой богатырь обзавидуется. Мысли о скакунах пришли не просто так. Варя вспомнила о пылюге. на котором добиралась от Велигора до Кущанской заставы. Смешной, послушный и выносливый конек северной породы был лохмат и пузат, как бочка на ножках. В горы девушка его не потащила, оставила в дружинной конюшне, а потом попросту забыла. Нет, за пылюгой возвращаться уже нет никакого смысла. Пусть крепыш послужит дружине. Авария, как распрощается с Кузьмой Егорчим, раздобудит себе нового коня. Шебарша, как всегда, поможет. Предстоящее расставание с волком печалило аварию все сильнее. Пусть и знакомы они были всего ничего, но первозверь успел запасть девушке в душу. И отнюдь не потому, что был полезен. Чувствовались в нем и доброта, и отзывчивость, и бескорыстность. Какие и в людях-то нечасто встретишь. С лисой уж точно не сравнить. Мысли о первозверях и вытолкнули Варю из полудремы. Сколько же времени прошло. Праздно отмокать Варя не собиралась, Но усталость, чтоб ее, взяла свое. Как там волк? Не съел ли эй ты? И вообще, нельзя время терять, пора в путь. Василиса уже наверняка заждалась. Надо бы весточку отправить, успокоить, назначить встречу. Быстро помыв короткие волосы, Варвара вылезла из бадьи, вытерлась мягким полотенцем, оделась в чистое и поспешила к друзьям. Волновалась девушка, как оказалось зря. Могла бы и еще понежиться. Хмурый волк Кузьма все так же сидел в кресле, мученически поджав губы и сцепив пальцы. Шабарша потягивал вино и ехидно улыбался, а Эй-ты стоял посреди горницы и, пуча глаза и раздувая щеки, усердно исполнял какую-то малоприятную мелодию на толстой дудке. Едва распаренная и румяная варвара переступила порог, как шуликун перестал дудеть и повернулся к лавочнику. «Ну, все, хватит! Достаточно унижений!» «Хватит, хватит!» — смилостивился Шибарша. «Ступай пока!» Что-то скрипя под нос, эй, ты отправился во свояси, расстроенно помахивая дудкой. «С легким паром!» — лавочник поднял чашу с вином. «Может, все-таки выпьешь чутка да расскажешь про свои дела?» Варвара только покачала головой, роясь в принесенном из хранилища кожаном дорожном мешке, который величала заплечником. Вещь хорошая. Поменьше таежного, но зато кожа крепкая, отделений много, ремни плечевые широкие и удобные, крепежи надежные. Девушка достала заранее приготовленный малый кошель, в котором лежал десяток великоградских золотников. и протянула Шабарше. «Обижаешь, ласочка!» — насупился лавочник. «Так за ты же!» — слегка растерялась Варя. «А я не про монеты!» — Шабарша легко принял кошель и кинул небрежно на стол. «Думалось, дружны мы с тобой, и без утайки вестями любопытными делимся. А ты словечком со мной не перемолвишься!» Не успела вернуться, и уже опять бежишь куда-то. Да помилуй, Лыкович, при встрече только и делали, что языком чесали. Забыл, что ли? А сейчас я и впрямь тороплюсь. Пора мне в путь дорогу неблизкую. Торопыга ты! — сделал неизбежный вывод лавочник. А волк кивнул, молча подтверждая правдивость этих слов. Неужто прямо в ночь поедешь? — Времени терять не хочу. — И что, так и не расскажешь, какими судьбами тебя в здешние края занесло? Сразу и удивленно и с упреком произнес Шебарша. — Прошлый раз смолчала, и сейчас туда же? — Брось! Куда тебе с мокрой головой на мороз? Посидим, побеседуем, пока волосы сохнут, да и поесть ты хотела? Или забыла? — Эй, ты! Ну что опять? Возникший на пороге бедак был определенно чем-то недоволен. Еду приготовь для дорогих гостей, чтоб все в лучшем виде. шибарша осекся и глянул на волка. Э, -э а тебе, друг Кузьма, что приготовить? Тебе человечью еду-то можно? Всякую можно. Успокоил серый и немного подумав добавил: слабо прожаренный. «Зайчатинки бы!» «Будет тебе зайчатина!» «Как раз недавно на закупился всяким!» «Эй ты, мне как обычно, а Варваре как мне!» — отдал распоряжение лавочник. Бедак, хмуро кивнув, отправился поварничать, Ашбарша уставился на гостью, ожидая рассказа о том, что привело ее в Градимирские горы. Распросов Варвара не любила, но и промолчать не могла, а потому попыталась по своему обыкновению схитрить. Ты вот меня попрекаешь, а сам так и не рассказал, от чего вдруг из Угличи сюда перебрался. Я ж тебя не пытаю? Ха. Так ты потому такая скрытная, рассмеялся Шибарша. Ох, ну дела. Да нету никакого секрета. Помнишь, я в прошлый раз говорил, что приезжала в Вильгор сменная дружина с Сорочинских гор? Что рассказывали они, будто из Великой степи зачистили змеёвичи? И что моревье царство их пока сдерживает? Так вот, то говорят, лишь до времени. Змеевичи в степи расплодилась страсть, как много. Того и, глядишь, ордой на славию полезут. А еще, дружинники, сказывают, с самих Сорочинских гор налетает время от времени всякое. То аспиды страшные, то змеи многоглавые, даже какими-то ходячими железными страшилами пугали. Врут не врут мне неведомо, но земли у степи точно самые неспокойные на Руси. «А углич-то рядом?» Там это беспокойство ох, как сильно ощущается. — А когда тревожно, торговые дела идут не бойко, — догадалась Варвара. — Именно. Торговля постоянство и даже скуку любит, а когда война грядет, спокойствие пропадает. В воздухе что-то такое витает, знаешь? Тяжелое, давящее. Носом чую, а я привык ему доверять. — Правильно, — одобрительно вставил волк, и Варя тоже кивнула, соглашаясь. — Вот видишь, понял я, что пора мне лавку свою продавать, обозы собирать да искать новое пристанище. Выбор у меня был — либо в Великоград махнуть, но там новичку не сладко придется. Места-то торговые уже давно расхватаны. На запад податься, к Сурожскому морю. Но и там, говорят, зреет что-то. — Что зреет? — прищурилась Варвара. — А непонятное что-то, но тоже нехорошее. Надежные знакомцы о том сказали. Вот и решил я на северо-восток перебраться. Слава Белобогу, у Градимирских гор пока тихо, и из тайги никто на Русь не лезет. — Это пока, — буркнул волк. «Э?» «Чуть белоглазая с шенга в тайге по меже ходит», — ответила за серого варя. «Думала сказки, а собственными глазами их увидала, еле ноги унесла. Волчок меня спас». «Чуть, говоришь?» — шибарша задрал бровь. «Дурные вести! Мне-то сказывали...» Чудины в глубине тайги, в холмах до да пещерах прячутся. К меже не суются. «Раньше так и было», — подтвердил волк, почесывая нос. «Уж не знаю, с чего они зашевелились, но в последнее время осмелели. Частенько посылают отряды свои к рубежам да перевалам. То шейнгу с собой прихватят, то носорогов шерстяных. Фу! Фу!» Лавочник заметно помрачнел, беспокойно забарабанив пальцами по столешнице. — Да ты не волнуйся! — решила подбодрить его Варя. — Серый, говорит, зима близко, чуть утихомирится. Да и первозвери на страже стоят, рубежи стерегут. Югрик-град и малые поселки стражат, верно же? — Верно! — кивнул волк. Что ж? Шебарша махнул рукой. «Рад слышать, конечно. Не хотелось бы еще и отсюда съезжать. Лавочку вон удачно прикупил да обустроил, пусть и не середке города, да не дурное место, знакомствами оброс. К тому же много на севере Славии нам с тобой интересного, а осваивать некому. Ладно. Посидим на месте ровно. Вот и весь сказ. Глядишь, принесет. Ну, а теперь твоя очередь. Выкладывай. За каким таким делом тебя сюда занесло? Шебарша с волком выжидательно вытаращились на Варвару. ну та упрямо насупилась, скрестив руки на груди. «Не могу рассказать, Лыкович. Прости, пожалуйста, но не могу. Сам знаешь». Часто у меня заказчики скрытные, а чужие тайны я выдавать не стану. Именем своим дорожу. Лавочник разочарованно вздохнул, но все же кивнул понимающе. Ну да, имя беречь надо. Часто у человека ничего, кроме имени, не остается. Что ж, раз не можешь, не волить не стану. Она и мне ничего не говорит. — утешил шабаршу волк. — Только про то, что торопится, и что судьба другого человека от нее зависит. — Так и есть, — подтвердила Варвара. — Потому и спешу. Мне еще к надо топорики да тесаки подправить и весточку в кулигов отправить почтовым голубям, а потом сразу в дорогу. — Ладно, милая, — окончательно сдался шабарша. — С голубьем помогу. Знакомцы есть. За небольшую плату с королета дадут. — Спасибо. — Ты только записочку напиши. Я ее на голубятню заставную отнесу, да прослежу, что подправили. Лавочник допил вино и поднялся. — Пойду проверю, по и ты ничего не учудил. Да заодно велю провизии вам в дорогу собрать. И подарочек тебе принесу. «Есть у меня одна вещица полезная. Пригодится!» Выходя, Лыкович крепко затворил за собой дверь. «Говорите, дескать, о чем хотите без опаски». Варвара снова принялась копаться в заплечнике, но, почувствовав взгляд волка, подняла голову. «Что?» «Думу-думаю», — протянул Серый. Что ты скрытничаешь, что понять я могу. Да и ясно мне, что зла не мыслишь. Токма, еще вижу я в тебе сомнения. Чуешь ты, что не все ладно с твоим заданием. И вот это понять у меня не выходит. — Нет у меня никаких сомнений. — Как можно беспечнее отмахнулась Варя. — И как первозверь это почуял? когда она сама не может понять, что именно ее в Василисином деле беспокоит. «Надо задание исполнить в срок, только и всего», — твердо сказала девушка, убеждая то ли себя, то ли Кузьму Егорыча. «Как в Кулигов доберемся, так и беспокойством конец. Вот снаряжение подправлю, коня куплю и в дорогу». «Какого такого коня?» — возмутился волк. — Опять за старое? Фу! Фу! И думать забудь. Я тебя туда доставлю. Я лучше всяких коней. Варя вздохнула. И вот снова. Ну и как ему отказать? Да и не хочется. Дни на севере короткие, а потому вышли, почитай, совсем в ночь. Отошли от городских стен, и в ближайшие рощи Кузьма Егорыч обернулся в быстроногого волка. Темнота первозверю не помеха, так что неслись по неприметным лесным дорожкам так же стремительно, как при свете дня. И все бы хорошо, но уже через полчаса Варвара поняла, что переоценила свои силы. Почувствовала, что еще чуть-чуть, и не удержится она на волчьей спине. Заснёт, свалится, расшибется насмерть. Пришлось просить о ночевке. Серый спорить не стал. Знал, что люди слабенькие и хиленькие. Шмыгнул в сторону, отыскал неприметную полянку, со всех сторон окруженную большими соснами. Там и устроились. Костерок потрескивал, поплевывал искрами, отбрасывая теплые отблески на морду лежащего волка. который казалось спал, положив громадную голову на лапы. А вот Варя от чего-то не спалось. Устать устала, а сон не шел. Прислонившись спиной к сосенке, девушка вспоминала то одно, то другое, кутаясь в замечательный подарок шабарши. — Плащ из самого леденца. Завернешься, закроешься с головой, и никакой мороз тебе страшен не будет. «Хоть на голой земле спи!» Не обманул щедрый друг. Большой и просторный походный плащ из толстой, но легкой ткани больше походил на одеяло с застежками. Для ночевки под открытым небом, да еще когда зима на носу, незаменимая вещь. Только и оставалось, что от души благодарить, когда они прощались. «Для тебя все, что угодно!» Грустно улыбнулся в ответ Шибарша, а потом вдруг взял Варю под локоток, отвел в сторону и, косясь на волка, зашептал. — Ты смотри, поостерегись. Говорят, первозвери себе на уме. Так что ты за своим чудесным спутником приглядывай. — Пригляжу, не волнуйся. Варвара глянула на серого, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. Он уже приладил к заплечнику сумму с провизией и теперь всем видом показывал, что готов немедленно пуститься в путь. Присматриваюсь к нему еще, но чует мое сердце, что добрый он, зла мне не причинит. Ну и ладно, раз так. Да, кстати, ты как дело свое закончишь, возвращайся. Спрашивала тут про тебя одна... особо из важных хочет поручить заданиеце Сулит кучу денег может интересно тебе возьмешься может согласилась Варвара в глубине души понимая что следующее приключение будет не скоро обещать не стану но кто знает если что голуби ко мне в немые горы отправь нужно и отдохнуть И к самовилам заглянуть, а там. Она тряхнула головой, приказав себе не думать о далеком будущем. И кстати, друг дорогой, не забудь голуби королю отправить в первым делом с утра. Кивнул Перебивая Лыкович, похлопал по груди, где за пазухой лежала написанная Варей записка. И главное помни: раток на замок не желает Кузьма Егорыч. Что по нем прознали, пусть так и останется. Тайны друзей никогда не выдавал, — насупился Шабарша, — их впредь не выдам. Верю тебе, как и всегда. Ладно, пора нам. Пожелай удачи. От всего сердца. Эх, когда они еще свидятся? Вернется ли еще в эти края Варвара? Да кто ж знает. Может, когда-нибудь и приедет. Или Шибаршас, эй ты, снова снимутся с места и обоснуются в каком-нибудь другом городе. Волк вдруг что-то тихо буркнул под нос, приоткрыл глаз. — Чего не спишь? — спросил он, поднимая уши. — Говорила, что устала вроде. — Да вот не спится что-то, — не стала юлить Варя. Всякие мысли в голове ворочаются, покоя не дают. — Много думаешь, — заявил первозверь, как ей показалось с осуждением. — Вредно это. — Может, и много, — девушка лукаво прищурилась. — Да ничего не поделаешь. Поговорить-то не с кем. Только и остается с самой собой беседы вести. — А я на что? — сходу влетел в ловушку волк. — А ты скрытный. — Я-то? — не скрытный никакой. — Про и колобка так и не рассказал, — немедленно напомнила Варвара. Серый долго на нее таращился, потом с досадой фыркнул. — Фу! Приставучая ты! Что банный лист! Что знать-то хочешь? — Все то же. Почему лиса на меня взъелась? Волк поднял голову и скрестил перед собой лапы. «Хорошо, но сначала ты ответь. Что там у вас про колобка сказывают?» Пересказать одну из любимых сказок труда не составило. Мол, жили-были бабка с деткой, испекли колобка, а тот взял и сбежал. Встретил сначала медведя, потом волка, от всех ушел — а от хитрой лисы не сумел. Съела его рыжая. Любила я эту сказку, — закончила Варя. Нравилось, что Колобок на месте не стал сидеть, решил сбежать, приключения искать. Ну, съели, конечно, но его и так бы съели. А он решился, и жизнь, пусть и короткую, но интересную прожил. Мир посмотрел. Слушая Варю, Волк не двигался, будто закаменел, а потом резко бросил. — Лиса права, все вранье. — Так сказки же все вранье, разве нет? — растерялась Варя. — Поучительное, но вранье. — Сказки просто так не появляются. Всегда причина есть. Мы, первозвери, тоже сказки своей малышне сказываем, чтоб помнили важное. В них, вишь, намеки запрятаны, предупреждения, мудрость и опыт предков. Вы-то, люди, вглубь нечасто смотрите. Вам все по верхам надобно. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Повеселила байка, и ладно. А зачем она? Почему такая? И знать не желаете». — Вот и то, что ты мне сейчас поведала, взаправду было, а вам и невдомек. — Да ладно, — подалась вперед Варя, — хочешь сказать, что хлеб ужил, по дорожке побежал? — Если бы, — поморщился волк, — ты про Колобухово поле слыхала? — Да кто ж про него не слышал? — Там русичи хребет войску Кощея сломали, отбросили нечисть прочь, гнали из славии аж до проклятых земель. А при чем тут оно? — Раньше это поле Галчистым прозвали. — Как думаешь, откуда новое название взялось? Варя озадаченно прикусила губу. Никогда об этом не задумывалась. Ну, назвали, потому что кому-то в голову пришло. Прилипло имя, и все. Только сейчас она вдруг сообразила, что колобух — это одно из названий небольшого круглого хлеба. Колобка. «Не пойму я», — призналась девушка. «Зачем кому-то понадобилось поле в честь хлеба называть? Там же сеча была страшная». «Именно страшная». «Но ты о ней, небось, и не слыхивала?» Как это не слыхивала? Только что ж сказала. Хребет войску Кощея, я про подробности. Варя почесала лоб, вспоминая, но была вынуждена согласиться. Ну, нет, настолько хорошо не знаю. Только как и все, с кем дрались, кто победил, об этом лиса и говорила. Не знаете вы историю свою? «Память втеряете, и другими становитесь из-за этого». «Скажешь тоже. История случилась и прошла. Зачем прошлым-то жить, когда все будущее впереди?» Произнося эти слова, Варя сама понимала, что несет чушь, а спорит лишь бы поспорить. Ведь все ее ремесло на знании истории построено. Не разобравшись, где и что происходило, «Как узнаешь, где и что лежит?» «Ты лучше толком расскажи», — решила слегка схитрить Варвара. «Что же там такое случилось? Причем тут вообще колобок?» Волк вздохнул. «Ну, слушай, как ты и говорила, сеча на том поле случилась, страшная и кровавая». Русичи стали верх брать, и тут Кощей на поле выпустил чудище из иномирья, какого свет еще не видывал, пожирателя миров. Эта гадина, почитай, из одних пастей да щупала вслеплена, жрет все, что ей на пути попадается, растет на глазах, да еще при этом плодит себе подобных, мелких. но таких же прожорливых. К чему волк клонит Варя не понимала? Хорошо он сам пояснил. Никто в белосвете раньше такого страшилища не видывал. Как с ним справиться не знал, да что там. Как называть и то не понимали. А чудище-то круглое было, желтоватое. Вот и крикнул кто-то, назвал его колобухом. а мелких — колобками. Остальные, кто там был, прозвище это подхватили. Летописцы так потом и записали, мол, колобух и колобки. Волк рассказывал, а Варвара слушала, испытывая странное чувство, похожее на стыд. Да, выбрав столь непростое ремесло, она, бывало, просиживала долгие часы в архивах. Изучала старые книги и свитки, узнавала о событиях давно минувших дней. Изучала, исследовала и... Никогда не вчитывалась. Точнее, не так. Не вдумывалась. Летописцы обожали приукрашивать, добавляли ради красного словца всяческие небылицы, и разобрать, где правда, а где ложь, бывало подчас очень сложно. Варя и не разбирала. В погоне за сокровищами она выискивала подсказки и указания, упоминания мест, событий и имен, но никогда не задумывалась над самими историями, отмечая лишь нужные ей сведения, а прочее отбрасывая как шелуху. В конце концов, она уже давно не дитё. Сказки её больше не занимают. Даже природное любопытство не могло заставить Варю Ласку в чужие роскозни вникать. Другое дело услышать про битву на Колобуховом поле из уст потомка тех, кто на этом поле воевал. Сами-то Кузьма и Елизавета были в те времена слишком малы и на войну щенят, конечно же, не взяли. Зато взрослые первозвери Выполняя свой долг перед Белосветьем, пришли на большое галчистое поле, раскинувшееся рядом с Сорочинскими горами. Тогда под стягом первого великого князя Родогора освободителя собралась вся Русь, даже нечистики, не желавшие пускать отродье Чернобога на свою землю. Среди тех, кто не на жизнь а на смерть сражался в той битве, были и Лиспатрикей. и волк Егор, и их жены, сородичи, друзья. Когда на поле появился колобух, именно первозвери схватились со страшилищем, не давая добраться до людской рати. Варя видела, с каким трудом дается волку его рассказ, особенно когда он описывал схватку с колобухом. Бесчисленные сотни сгинули. Почти все медведи, росомахи, зубры, лоси, волки. Мой отец, сам тяжело раненный, пытался спасти мать Елизаветы, но не смог, а Патрикей заднюю лапу потерял, когда издыхающий колобух из себя двух последних колобков изверг. Так что победа над чудовищем была добыта... «Чудовищной ценой!» Такая боль в его словах прозвучала, что сердце Варвары сжалось от тоски и сочувствия. «Ужас какой!» — искренне распереживалась она. «Но ведь твои родители выжили!» «Отец от ран умер через месяц», — глухо откликнулся Серый. Меня мать растила, и она же позаботилась о том, чтобы я правду знал. Теперь понятно, с чего Патрикевна так взвилась, стоило Варе упомянуть о Колобке. Нет ничего хуже, когда правда превращается в кривду, когда твой подвиг обесценивают, и ладно, когда врут по незнанию. Некоторые ведь по злому умыслу. Ведь если подумать, какова несправедливость? О самой-то битве все слышали? А вот про то, что именно там произошло? Можно, конечно, найти оправдание. Мол, немудрено, дело давнее, очевидцы-люди уже померли, летописи не всем доступны, а чудесное создание долгожители, способное рассказать, как все было, разбросано по всему белосветью. Вот и... Перевираются события, забывают потомки, сражавшихся на колобуховом поле свою историю. Мало-помалу, но забывают. Эх, как ни крути, память человеческая коротка. А забудешь что-то, так начинаешь додумывать да придумывать. Будто подслушав варены мысли, волк поспешил закончить рассказ. «У нас первозверей, и жизнь длиннее, и память. Никто из нас никогда не забудет Колобухово поле. Ведь для нас оно стало началом конца». Девушка прикусила губу. «Так вот о чем говорили волк и лиса. После войны с кощеем таких как они, на всем белом свете, Осталось по пальцам перечесть. А кто в этом виноват, и не поймешь. То ли люди, что призвали первозверей на помощь, то ли сами первозвери, отважно вышедшие на поле брани, потому как не могли иначе, то ли чудовищный колобух, уничтоживший большую их часть, то ли кощей, что эту тварь впустил в белосветье. «Неправильно это!» — почти прошептала Варя. «Жалко вас очень! Всех!» Волк снова положил голову на лапы. «Потому и не хотел рассказывать», — объяснил он, закрывая глаза. «Невеселая эта история и сложная». «Да уж», — только и смогла ответить Варя, поежившись. Вроде и тепло, а по коже будто озноб. В угасающем костерке треснул еловый сук. Взметнулась ввысь стайка ярких искр. Волк прянул ушами и поинтересовался. — Ты мне вот что скажи. Мы же в Кулигов едем, так? У тебя там встреча с кем-то или просто так? — Встреча, — подтвердила Варвара. Встреча. Знакомство с Василисой Ласка помнила хорошо. Случилось это ранней весной, недалеко от Кулигова, на постоялом дворе со звучным названием «Утес». Варя там часто останавливалась. Тихо, спокойно, кормят вкусно, кровати удобные, с мягкими перинами, хозяева честные, а гости богатые. Что еще страннице надо — чтоб силы восстановить. Вот и тогда сидела она в любимом закутке, наслаждаясь теплым пряным вином, и вдруг подсела к ней незнакомка, красивая и статная. Такую увидишь, за боярышню примешь, а то и за царевну. Ликом пригожа, сама холеная и одежда дорогая, шелками да золотом расшитая. Не то что варя, в привычном мужском платье, только что с дороги, замызганная с ног до головы. Оказалось, подсела к Варе царевна неспроста. Дело у нее было. От кого она про ласку узнала, про то, Василиса и красавица умолчала. Лишь хмыкнула, да многозначительно заметила, что слухами земля полнится, люди добрые посоветовали. Поначалу Варя хотела эту Василису отправить в Освояси. Чужакам да без поручительства надежных людей Ласка не доверяла. Но бывают такие люди обаятельные, стоит им слово сказать, и ты сам как не свой. Не просто выслушаешь, еще и проникнешься всем, что тебе поведают. Василиса была как раз из таких и историю рассказала невеселую. Мол, есть у нее подруга задушевная, а у той — жених, Иван. И вот ведь какая беда приключилась. Заколдовала Ивана злая ведьма. Что он ей сделал, чем разозлил неведомо? Но обездвижила добра молодца страшное заклятие, будто закаменел он. Сама Василиса кое-что в таких делах понимала, знахарством промышляла. Только чего ж греха таить? С силой да знаниями ей с городскими чародеями не тягаться. Бросилась она у волшебников в помощи искать, а те лишь руками разводят, твердят в один голос. Заклятие сильное да сложное, видать, ведьма-злодейка у самих волхвов его выведала. Как зима придет, Иван закаменеет окончательно. Но средства его расколдовать все же есть. Волшебное ожерелье, которым владел когда-то волхв всемысл. С ним его и похоронили в некой гробнице. Да вот беда, никто не знает, никто такой этот всемысл, нигде жил, нигде упокоился. Только обрывки слухов, а с какой стороны за поиски браться, даже столичным чародеям неизвестно. В Великограде уже отчаявшаяся Василиса и прознала про охотницу за сокровищами, равной которой на Руси нет. Отыскала она Варвару и теперь умоляет о помощи. Надо будет, на колени встанет. И ведь встала бы, только не дошло до того. Настроение Вари менялось прямо по ходу рассказа. Поначалу все какой-то нелепой сказкой казалось. Пойди туда, не зная куда, найди иголку в стоге сена. Волхвы давным-давно вымерли, а могилы их по всему свету разбросаны. Ищи-свищи. Варя совсем уже собиралась отказаться, но потом вспомнила про столичные архивы. Благодаря своему не слишком богатому, зато яркому опыту, Ласка знала, что иные тайны раскрыть можно, не носясь по белу свету. бесцельно тыкаясь туда-сюда да попусту тратя силы, а сидячи среди бесконечных полок за стародавними книгами да картами. Коли повезет, может, и выйдет разузнать, где искать гробницу волхва всемысла. Задача переставала казаться невыполнимой, напротив, она захватывала, бросая очередной вызов. И в конце концов Кому, как не ей, понять желание Василисы помочь подруге? Ласка согласилась, причем отказавшись от щедрой предоплаты. Правда, точных сроков называть не стала, только само собой пообещала до зимы управиться. Связь держать договорились через голубятню в Кулигове. Как появятся новости, Варя сразу же даст знать. А уж когда добудет ожерелье... Назначит встречу тут же в Утёсе. На том и порешили. Увы, поиски затянулись. Зима шла за Варварой по пятам, но время еще было, и главное был стремительный серый волк, который помог с недостатком времени совладать. Только мне не в сам кулигов надо, а в трактир Утёс, уточнила добытчица. Он за городом стоит. на Смолягинском тракте. — Да неважно, покажешь, — ответил волк и широко зевнул. — Мигом дамчу! — Вот уж не сомневаюсь, — рассмеялась девушка. — Главное, чтоб я живой туда добралась, а то свалюсь с тебя ненароком, костей не соберу. Ты хоть изредка останавливайся, чтоб я передохнула. Волк, казалось, насупился, И даже покривтел побурчал что-то под нос, явно недовольный вареными жалобами. Сказать, правда, ничего не сказал, просто положил голову на лапы и прикрыл глаза. Варя же, мысленно выругав себя за неуместное нытье, уставилась на огонь, размышляя, кто быстрее доберется до Кулигова, голубь с королёт или они с волком. Нам надо заехать в лес. неожиданно произнес Серый, приоткрыв глаз. «Зачем?» «Надо. Это по пути в Кулигов. И недолго». «Если первозверь говорит, что надо, значит, надо. Если говорит, что недолго, значит, точно недолго». «Будь по-твоему», — согласилась Варвара и закуталась с головой в леденцовский плащ, надеясь перед дальней дорогой как следует выспаться.